Анекдот седьмой. Аркадий убеждается в том, как трудно такому партийному человеку, как он, любить Флобера, который, вероятно, действительно был реалистом, и девушку, на каждом шагу поражавшую его своей беспартийностью. В связи с этим отсутствием партийности, которая в избытке была наряду с прочими качествами у других знакомых Аркадия, Он утверждается в мнении о том, как глубоко прав был Рафаэль, писавший волосы, плечи и колени Галатеи с различных женщин. Аркадий отлично знает, что любить так, как Рафаэль писал Галатею, он не может, но ему очень хочется полюбить Марианну за мягкость, которая так раздражает его. Таможенный чиновник просматривает чемоданы Марианны и Аркадия при отплытии на остров Цитеру. У Аркадия оказывается запрещенная литература, происходит ряд неприятных разговоров, и ему долго не хотят возвратить паспорт. На завтра я пришел к Марианне. Радостная, она быстро вышла ко мне, отобрала перчатки и долго топтала мою шляпу, упавшую под ноги. У нее многоугольная и неудобная комната, и такая точно в ней несколько кусков из различных комнат. Больше всего было окон. Письменный стол отстал от стены и отрастал от нее. За шелестящей листвой зеленых ширм раскинулась аккуратно подстриженная красная тахта. Сама Марианна в своей комнате всегда была цветным стеклом в окне, узором на ковре или оранжевым корешком в книжном шкафу. Еще в передней появилось странное ощущение связанности рук. У меня был какой-то громоздкий пакет, завернутый в потрепавшиеся газеты, за которыми бог весть, что скрывалось. Когда узел распаковывали... Там оказалось ровно никому не нужное очень большое и легкое одеяло. Это, конечно, не было смущением. Я уже начал привыкать к этому дому. Но сегодня знали об этом тяготившем меня свертке, присутствие которого необходимо было тщательно скрывать. Но я не знал, как можно скрыть такие огромные и неудобные вещи. Я понял, что скрыть мне ничего не удастся, и решил сделать хозяек соучастницами. Потом Евгения Иоанникиевна ушла. Я спросил Марианну, как вы думаете, мой друг, не провокация ли это? Марианна улыбнулась, наверное, мама все знает, вы ей очень нравитесь. И мне тоже нравитесь. Я чувствовал себя... Просто влюбленным. Становилось важным, что же она, наконец, думает обо всем этом. Она ничего от меня не скрывала, и я знал, что я нравлюсь ей. Я знал, что она, наверное, меня не любит, что она верит в то, что я говорю и пишу. Знал, что она, вероятно, любит меня. Знал, что многое, с чем она теперь соглашается, в глубине души чуждо ей совершенно. Но самого главного я не знал, чего не любит она. Я позабыл об этом, просто не предполагая, что это может понадобиться. К тому же я думал, что мне вовсе не нужно знать, любит ли она меня. Я положительно не знал, что с этим можно делать по моему совершенно достаточно того что я был влюблен а она в сущности меня не очень интересовала марианна придвинула к библиотеке стремянку и приглашающе показала на нее рукой я быстро поднялся к потолку по ребрам лестницы здесь были шиллер тургенев и другие мертвые воскресенье шло к земле я начал медленно спускаться На уровне согнутой в локте руки стояли все писатели, которых могла любить Марианна, от Алкея до Алеши и Селина. Примечание автора. Объективность повествования нудит меня к подробному перечислению и комментированию стоящих на марианинной полке писателей, однако я не могу этого сделать, потому что не собираюсь сразу все рассказывать о своей героине и тем самым на этом закончить роман. На этой полке Марианна нацарапала гвоздем следующую сентенцию «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Именно для того, чтобы о Марианне ее знакомые не могли узнать сразу все самое интересное и важное, она прицарапала другим гвоздем потоньше. К Вольтеровскому обещанию еще несколько слов от себя «Но здесь не все, что я читаю». И не все я читаю, что здесь. Андре Жида Марианна еще не знала, но она обещала непременно полюбить его. Это очень серьезно готовилось в качестве будущего свадебного подарка. Я знал, что Жида я люблю так же, как Марианну, не очень хорошо зная, за что. Меня занимают отнюдь не все вещи, которыми дорожит Марианна, и еще меньше вещи, Дорогие великому писателю, партийности не было, было восхищение и разность потенциалов. Марианна сказала, у нас будет общий письменный стол, и в верхнем ящике будут лежать наши письма, обязательно вместе, мои и ваши. Туалетный столик тоже будет общий. Потом она сказала, это неправда, что я не люблю вас, Аркадий, только я, наверное, не скажу вам об этом. И поспешила прибавить, «Вы бы хоть почаще спрашивали меня, и уж, пожалуйста, не догадывайтесь сами. Но что толку? Ведь вы ужасный человек. Конечно, милый мой, милый, вас непременно, непременно посадят. Конечно, посадят. Господи, сколько вы говорите лишнего. И с кем, с кем? С половыми о декадентах. Да и потом, правы ли вы? Правы ли вы? Вот что!» Я не стал убеждать ее в своей правоте.